Глава седьмая. Проходит пара минут, и из броневика появляются уже двое бойцов. «Оружие сдай!» — требует знакомый мне подчиненный Юрьева. «И рюкзак тоже!» «Естественно, подчиняюсь. Не для того я останавливал этого механического монстра, чтобы сейчас качать права. вал и рюкзак переходят чужие руки. За ними следуют нож и металлические шарики. «А это что такое?» «Шарики вызывают у людей Юрьева немалое удивление». Метательное оружие. Может использоваться как нелетальное. Мой род занятий часто требует захвата противника живьем. И помогает? Я впервые вижу в глазах обоих бойцов огонек интереса. Потом покажу, если у вас будет время и желание. Здесь конструкты тайкунов. Комментирует содержимое моего рюкзака второй боец. Четыре штуки. Жезл, два амулета и какой-то шар. Трофеи? Да, шар и один из амулетов достаточно давние. «А жезл второй амулет более свежие». «Следуй за нами», — приказывает старший. «Господин Юрьев желает задать тебе пару вопросов». Юрьев оказывается полноватым мужчиной лет 50, явно не упускающим возможности вкусно и обильно поесть, и при этом не слишком утруждающим себя подвижным образом жизни. Тем не менее взгляд у него цепкий, и я бы сказал, не слишком приятный. «Я слышал о тебе». Без всякого вступления начинает Юрьев, когда меня усаживают напротив него в десантном отделении броневика. «Это ведь именно ты устроил кровавую баню бандитам скрома, пробравшимся в Александровку?» «Отчасти, господин Юрьев. Я действительно участвовал в отражении атаки лихих людей на эту деревню и уничтожил некоторое количество бандитов». Ха, «Скромный, значит?» — усмехается лучший морф барона. «Выступил ты там очень неплохо. Жаль только, что гарпуна упустил». «Эта ошибка уже исправлена, господин Юрьев». «Каким же образом?» «Гарпун мертв. В моем рюкзаке лежат два принадлежавших ему конструкта тайкунов. Жезл и амулет». «Никифор». Юрьев требовательно смотрит на подчиненного, и боец достает из рюкзака четыре моих артефакта. «Какие из них?» «Я показываю». «Хорошая новость». Юрьев явно доволен. «А остальные откуда?» Рассказываю ему вкратце ту же историю, что и полковнику Павлову. «Морф, значит», — слегка оживляется Юрьев. «Не слишком сильный, но эти конструкты в работе использую. А вот трофей, снятый с гарпуна, готов передать вам в качестве подтверждения его ликвидации. За соответствующую денежную компенсацию, естественно. Об этом позже. Сначала посмотрим на твоих диверсантов. Никифор, бери двоих и отправляйся с Беловым. А Аслан пусть проверит окрестности». Если там действительно такие нехорошие места, лучше подстраховаться. Метров 800 мы проезжаем на броневике, а дальше идем пешком. Этот отрезок тракта действительно выглядит опасным. И охрана Юрьева предпочитает проявить осторожность. Может, они и правы, ведь теоретически диверсионная группа могла быть и не одна, хотя я никакой опасности не чувствую. Но не говорить же об этой моей способности людям, барона. Я и так привлек к себе слишком много внимания». Гранатометы, шлемы, увешенные устройствами кибов, производят на подчиненных Юрьева большое впечатление. И они этого даже не скрывают. Но еще больше их цепляют личности диверсантов, и особенно их командира. «Вот это подарок!» — задача говорит Никифор. Имен он не называет, но лица неизвестных ему определенно знакомы. «Тебе просто сказочно повезло, охотник. Ты, похоже, не представляешь, с кем воевал». Да они должны были закопать тебя здесь, даже не вспотев. Сумел застать их врасплох? Да. В детали я предпочитаю не вдаваться. Они вышли практически на мою ночную стоянку. Троих положил сразу, а с командиром пришлось повозиться. Если интересно, гляньте на мою куртку. Рваная дыра на спине, след от осколка гранаты. Ты его тоже гранатой? Нет, это он сам себя. Получил смертельное ранение и хотел взорвать себя вместе со мной. Не вышло. Вытаскиваем трофеи на дорогу, и к нам медленно подкатывается броневик. Тела диверсантов, по приказу Юрьева, его люди тоже доставляют к тракту. Сам Морф от своего бронированного транспортного средства далеко отходить не желает, и места здесь неуютные, и передвигаться пешком по пересеченной местности он, похоже, не любитель. Глядя на сложенные в ряд тела, Юрьев задумчиво изгибает бровь и негромко произносит. «Ты теперь богатый человек, охотник Белов». — И не просто богатый, но и далеко не последний в баронстве. Взгляд Морфа перемещается на гранатомет и рюкзак с запаянными в прозрачную пленку тремя выстрелами к нему. — У них ведь реально могло получиться. Что думаешь, Никифор? — Шанс был, — неохотно признает боец. — Впрочем, наверное, все-таки офицер, хотя никаких знаков различия я на его экипировке не вижу. — Я в курсе твоих отношений с особой канцелярией, — продолжает Юрьев. Детали для меня не важны, но в целом знаю, о чем вы договаривались с Павловым. У тебя своя задача, а у меня своя, но сегодня ты мне помог, и я это запомню. Будешь в городе, зайдешь ко мне. Вот с этим тебя пропустят без разговоров. Юрьев достает из внутреннего кармана тонкий овальный жетоны серебристого металла, на котором выгравированы два герба. Один из них знаком каждому жителю баронства, а второй, судя по всему, его личный. Тонкая работа. Подделать такое очень непросто. Обратная сторона жетона белая, и на ней, как оказывается, можно писать стальным пером, что Юриф и проделывает, внося в специальные поля мое имя, фамилию и номер лицензии охотника за головами. Под этими данными он ставит личную подпись и протягивает жетон мне. «Если возникнут проблемы, предъявишь старости или шериф у любой деревни, и они будут обязаны оказать тебе помощь. В разумных пределах, естественно». С офицерами Боронской стражи это тоже сработает. Нижним чинам не показывай, они просто не в курсе. Да и не нужно им видеть мой вензель. Благодарю. С легким кивком принимаю жетон. Теперь о трофеях. Гранатомет, устройство кибов и конструкты гарпуна мы забираем однозначно. По остальным предметам экипировки у тебя есть выбор. Можешь что-то взять себе, а можешь все отдать нам. Возьму пистолет командира диверсантов. Не знаю эту модель, но выглядит надежно. Запас патронов к нему приличный. И что важно, есть глушитель. В моем деле это очень полезно. Остальное готов отдать. Хороший выбор, кивает Юрьев, похоже, неплохо разбирающийся в предмете. Это АПБ. Бесшумный вариант пистолета Стечкина. На глушитель не очень-то рассчитывай. Звук он гасит, но полной скрытности не обеспечивает. Зато точность неплохая. Бронежилет взять не хочешь? «Есть один, полностью целый». «Пожалуй, нет. У меня и так хватает груза, чтобы таскать на себе еще и его». «Как знаешь», — соглашается Морф. «Никифор, прикажи принести мой портфель». Через пару минут я действительно становлюсь богатым человеком. Юрьев один за другим извлекает из портфеля векселя Баронского казначейства с уже проставленными подписями и печатями, но с пустым полем получателя платежа и вписывает туда мои данные». В принципе, я не впервые становлюсь обладателем серьезных денег. Но в прошлый раз почти всю сумму мне пришлось отдать Игнату в погашении долга за выкупленный у него артефакт. Теперь же я никому ничего не должен. Гранатомец с боезапасом, автоматы и устройства кибов стоят очень дорого. Но еще дороже оказываются головы ликвидированных мной диверсантов. «Этих врагов барона нет в основном списке», — поясняет Юриф. «Но к нему существует закрытое дополнение, и расценки там совершенно другие. Тебе повезло отправить на тот свет офицера и трех бойцов спецподразделения одного из наших соседей, барона Шваба. Теперь у нас возникнет к нему целый ряд очень неприятных вопросов. Сообщаю тебе это только потому, что знаю о твоем задании. За гарпуна мне тоже прилетает неплохой бонус, хотя и несравнимый с тем, что я получаю за диверсантов. В общем, на круг выходит почти 200 тысяч. Гигантские деньги совершенно непредставимые по нашим деревенским меркам. Возможно, в других обстоятельствах я получил бы намного меньше, но Юрия в свою жизнь, похоже, ценит очень высоко, а я сегодня немало сделал для ее сохранения. Кроме того, он, возможно, имеет какие-то связанные со мной планы. Не зря же приказал явиться к нему, когда окажусь в городе. «Тебя подвести? спрашивает Морф, полностью игнорируя удивление, мелькнувшее в глазах Никифора. «Насколько я понимаю, нам по пути». Благодарю, не стоит. Километров 20 я бы, конечно, с удовольствием проехал, но у меня совсем недалеко отсюда припрятаны полезные вещички, лишаться которых очень не хочется. Поэтому приходится отказываться. У вас слишком приметные транспортные средства, а мне светиться рядом с таким известным человеком, как вы, совершенно ни к чему. Может повредить выполнению задачи. Разумно, кивает Юрьев и неожиданно для всех протягивает мне руку. От рукопожатия я, естественно, не отказываюсь. В окрестности Каиновой чаще выхожу к вечеру следующего дня. Этот лесной массив размерами не уступает нашему змеиному лесу, и образовался он точно так же. Вырос на территории, где во время чужой войны шли интенсивные боевые действия. Люди в эти места предпочитали не соваться, и природе никто не мешал восстанавливаться и идти в бурный рост. Ну, если не считать помехами иногда сцепляющихся между собой искусственных тварей-тайкунов и боевых механизмов кибов. Впрочем, странные проплешины, на которых почти ничего не растет, здесь тоже встречаются, хоть и не слишком часто. Отцепить и заблокировать всю чащу — абсолютная утопия. Максимум, что можно сделать, — это пустить вдоль ее границ регулярные патрули. Только толку от них. Кому надо всегда, найдет момент, чтобы проскочить, а вглубь чаще за ним никто не полезет. Меня-то, конечно, никакой патруль не остановит. Вернее, как остановит, так и пропустит дальше. Но попадаться на глаза я все равно никому не хочу. Да и помимо стражников и спешно мобилизованных охотников из близлежащих деревень, здесь сейчас наверняка шатается масса разных сомнительных личностей, а то и диверсантов и разведчиков из сопредельных баронств. Вот с ними я точно встречаться не желаю. Впрочем, пока все тихо. Мне не дает покоя вопрос, как наш барон так быстро узнал о падении в каиновой чаще летательных аппаратов чужих. Да и в соседнем баронстве слишком уж оперативно отреагировали на произошедшее. Связи ведь нет. Во всяком случае, до последнего времени я так считал. Радиосвязь полностью накрылась сразу после начала чужой войны, да так и не восстановилась. Видимо, остатки техники кибов, а возможно и големы тайкунов, до сих пор в фоновом режиме ставят помехи. Во всяком случае, толку от сохранившихся радиостанций нет никакого. А по наиболее упорным экспериментаторам в области радиодела говорят, иногда еще и ракеты непонятно откуда прилетают. Нечасто, но и пара прецедентов за глаза хватило, чтобы отбить у подобных деятелей всякую охоту заниматься такими изысканиями. До недавнего времени более или менее надежно работал электрический телеграф, но теперь линии связи, протянутые по столбам вдоль тракта, сохранились в исправном состоянии только в ближайших окрестностях города. Дальше какие-то бармалеи начали постоянно обрывать провода, причем зачастую унося с собой десятки метров весьма недешевого кабеля. Вроде шли разговоры об устройстве вдоль тракта оптического телеграфа, но до реализации этого проекта дело так и не дошло. Для связи использовались почтовые дилижансы и конные курьеры, но все это опять же работало только до тех пор, пока баронство не наводнили разбойники всех мастей, начавшие нападать на одиночных всадников и торговцев. Проблемы нарастали постепенно, и, как это часто бывает, власти упустили наборами критической массы. И вот теперь передача сообщений из удаленных деревень в город стала весьма непростой задачей. Тем не менее, какая-то быстрая связь, похоже, все-таки существует, и здесь явно не обошлось без артефактов чужих. Пока наблюдаю за окрестностями, время у меня есть, и я решаю прояснить для себя этот вопрос. Скажи-ка мне, демон, как тайкуны во время вторжения на Землю поддерживали между собой связь? Какие конструкты для этого использовались? Внутри боевых групп с помощью стандартных переговорных колец. Реже с использованием личных способностей. Для дальней связи применялись универсальные конструкты более высокого ранга. Ваш шар тоже обладает этой функцией. А внутрисистемная межзвездная связь — это уже специализированные конструкты высших рангов. А кибы как решали эту проблему? Принцип действия их устройств мне неизвестен, но средства связи у них имеются и обладают не меньшей эффективностью, чем наши. Что ж, ожидаемо. Получается, и сейчас есть люди, способные пользоваться такими устройствами. У нас, скорее всего, это конструкты тайконов, а в соседнем баронстве, похоже, больше склонны использовать нечто, собранное из деталей уничтоженных роботов-кибов. Впрочем, в любом случае это единичные артефакты, а не нечто массовое. Но для властных элит хватает и их. Может, потому и прошляпили ситуацию с телеграфом и прочими примитивными средствами связи, что у Бароны и его окружения была альтернатива? Относительная тишина вокруг Каиновой чаще оказывается обманчивой. Уже через несколько минут ожидания до меня доносятся звуки отдаленной перестрелки. Определить, где и из чего именно стреляют, с такого расстояния не получается. Непонятно даже, приходит ли звук из самой чащи или откуда-то из ее ближайших окрестностей. Ясно одно. Охота за упавшей с неба добычей началась. «Что у вас, Пауль?» Барон Шваб бросил короткий взгляд на начальника службы тайных операций и вновь вернулся к бумагам, разложенным на рабочем столе. «Утром пришли не самые приятные новости, господин барон». С непроницаемым выражением лица доложил один из самых опасных и влиятельных людей баронства. Наш агент сообщает, что Юрьев все-таки прибыл в окрестности Каиновой чаще. Его броневик остановился в деревне Терновая, а это ближайший населенный пункт к интересующему нас району. То есть группа Стилета со своей задачей не справилась. Раз Юрьев еще жив, значит так и есть. Подробности, к сожалению, неизвестны. Группа пропустила уже три сеанса связи. Почему я узнаю об этом только сейчас? Пропуск одного-двух сеансов – событий нередкое. Мы ведь толком не понимаем, как работают устройства кибов. Собранные из них передатчики регулярно дают сбои. Возможно, это связано с активностью конструктов тайкунов в Каиновой чаще. Но может объясняться и еще множеством причин. Поэтому я не стал отрывать вас от дел, пока для этого не появились веские основания. Считаете, группа уничтожена? Это одна из версий, но для однозначных выводов у нас мало данных. Агент докладывает, что броневик выглядит целым. Раненых среди людей Юрьева не замечено. Нападение из засады с применением гранатомета вряд ли могло пройти для них бесследно, даже если группа «Стилета» в итоге потерпела неудачу. Это значит, что, скорее всего, нападения не было. Какова вероятность, что наших людей захватили в плен? Такой исход был бы худшим из возможных, но мне он представляется крайне маловероятным. «Стилет» — очень опытный командир. А снаряжение группы практически исключает возможность попадания в засаду. Не лично же Юрьев за ними по лесам и оврагам бегал. Не в его это привычках. А других морфов, чей уровень позволил бы провернуть такое, у наших соседей нет. Скорее, группу что-то задержало, и они не смогли вовремя выйти в нужную точку. Или броневик проехал там раньше, чем стилет успел подготовить засаду. Всех возможностей Юрьева мы не знаем. Он мог что-то почувствовать и изменить график движения. Например, решился преодолеть опасный участок ночью. Но вы же сами утверждаете, что группа не выходит на связь. Да, это очень серьезная проблема, господин барон. И чем дольше они молчат, тем больше шансов, что мы имеем дело с одним из пессимистичных сценариев. Прикажете отменить операцию? Ни в коем случае. Устранение Юрьева нам бы очень помогло, но нет, значит нет. Придется работать в тех условиях, которые сложились на данный момент». Я не могу допустить, чтобы обломки летательных аппаратов чужих достались барону Самарову. Вы хоть понимаете, что там может быть? Чужая война завершилась полтора века назад. Наверняка с тех пор технологии пришельцев совершили большой скачок. Если при падении что-то уцелело, такие артефакты могут изменить весь расклад сил на континенте. Упустить такой шанс — преступная глупость. Сложно даже представить, какие возможности могут перед нами открыться». «Отлично вас понимаю, господин барон. Но пробраться к местам падения будет очень непросто», — осторожно возразил Пауль. «Мы даже не знаем точных координат, но уже сейчас понятно, что чужие аппараты умудрились упасть в очень неудачном месте. Там целая сеть укреп районов кибов и тайкунов. Наши люди могут столкнуться с непреодолимыми трудностями. А теперь с прибытием группы Юрьев, у нас еще и появились опасные конкуренты». И это если не считать всяких авантюристов из криминальной среды, которых вокруг Кайновой чаще с каждым часом становится все больше. И, наконец, есть еще вероятность, что кто-то из экипажей упавших аппаратов остался в живых. Это может сильно осложнить ситуацию. «Операцию отменять я не стану». Барон упер мрачный взгляд своих водянистых глаз переносит у начальника службы тайных операций. «Обещайте нашим морфам и техникам что хотите» но они должны добыть для меня то, что осталось от аппаратов чужих. Если удастся захватить живых кибов или тайкунов, будет еще лучше. Вряд ли после воздушного боя и такой посадки они будут способны оказать серьезное сопротивление. В крайнем случае, если по-другому будет совсем никак, нужно сделать так, чтобы артефакты и выжившие чужие не достались никому. Но это только если совсем не останется других вариантов. «Вы хорошо меня поняли, Пауль». Понял, господин барон. Операция будет продолжена. Направляясь к границам Каиновой чащи, я понимал, что будет не так уж просто определить, где именно упали поврежденные летательные аппараты чужих, но каждый раз решение проблемы приходилось откладывать, на потом из-за отсутствия внятных идей на эту тему. И вот теперь вопрос стал ребром. У меня нет никаких поисковых умений, Кроме разве что способности шара выявлять и подсвечивать следы человека или зверя. Демон, сколько я его не пытал, тоже ничего вразумительного посоветовать не смог. Впрочем, советчик из него совершенно никакой. Это как к энциклопедии за советом обращаться. Знаний много, а как ими воспользоваться, думай сам. Столбы дыма, которые, возможно, поднимались к месту в местах падения, наверняка давно рассеялись. Вокруг слишком мокро, чтобы что-то могло долго гореть или тлеть. Во всяком случае, с занятой мной наблюдательной позиции никаких дымов не видно. Площадь чаще огромна. Тщательно прочесать ее, даже если бы это был обычный лес, можно только с помощью полноценной войсковой операции. Но кайного чаще – то еще место для прогулок, даже если гулять группой в бронежилетах и с огнестрелом в руках. Без способностей морфа или артефактов кибов, адаптированных к использованию обычными людьми. Лезть в такие места практически гарантированные самоубийства. Оптимальным вариантом, конечно, стал бы взгляд сверху. Но, увы, изготавливать летающие беспилотники остатком нашей цивилизации не по силам. А найти старые функционирующие экземпляры уже больше сотни лет никому не удавалось. По крайней мере, мне о таких случаях ничего не известно. Да и толку от такого беспилотника не было бы никакого. Радиосвязь до сих пор намертво заглушена. Навигационные спутники уничтожены еще в начале чужой войны, а если какие-то и уцелели, без возможности передачи сигналов они совершенно бесполезны. Впрочем, размышления о беспилотниках наталкивают меня на довольно спорную, но при отсутствии альтернатив, достойную рассмотрение идею. «Демон, твой жезл помог мне превратить в берсерка летающего разведчика Кибов и позволил отпустить на волю модифицированного волка. А подчинить себе птицу и видеть ее глазами мы с тобой сможем?» До случая с летающим механизмом варваров из-за барьера я бы ответил, что с вашим уровнем подготовки, вернее, с полным отсутствием таковой, это абсолютно невозможно. Теперь же у меня нет данных для достоверной оценки ваших шансов. Модифицировать птицу или другое животное вы сможете. Это стандартная функция моего носителя. Но контроль – одна из самых сложных операций со скрытой силой. К тому же с увеличением расстояния до объекта контроль резко ослабевает. Так... Это уже что-то. Пока не решение проблемы, но хотя бы первый шаг к нему. Что ж, продолжим вытрясать сведения из моего говорящего справочника. Рассказывай мне о функциях Жезла, ты упоминал возможность создания с его помощью других конструктов, включая боевые. Что именно я могу создать? Теоретически почти любой конструкт низкого ранга и некоторые среднего. Разумеется, при наличии необходимых материалов и навыков практика артефактора. А голема разведчика с помощью жезла собрать можно? Желательно летающего. Голем тоже конструкт, но низкоранговыми они не бывают. Летающий голем ⁇ это почти всегда даже не средний, а высокий ранг. Для создания таких конструктов мой материальный носитель не предназначен. Впрочем, многое зависит от умений и силы хозяина. Какие материалы для этого нужны? Исключительно природного происхождения. Причем чем они чище, тем лучше. Дерево, камень, хрусталь, алмаз, вода, песок, глина, самородные и метеоритные материалы. Ну, деревья, в камне, песка и воды вокруг сколько угодно. Наверное, и глина найдется, если поискать. Хотя я в этом не очень понимаю. С остальным заметно сложнее. Не любые камни подойдут. Да и по другим материалам есть серьезные ограничения. Школа книжников тэдфи достигла лучших результатов в работе с рубинами и гранатами. Реже применяются яшма и родонит. Есть и другие минералы, но они на вашей планете не встречаются. А из обычного серого булыжника даже низкоранговый конструкт вряд ли получится. Хотя сильный артефактор и в этот материал сможет вплести нить скрытой силы, но характеристики у такого предмета будут более чем посредственными. А дерево? Из того, что есть вокруг, ограничено пригоден разве что дуб. Но подходящий экземпляр еще придется поискать. Гораздо лучше подошли бы Сандал, Умнини и Палисандр, хотя последний не так хорош, как первые два. Давай конкретнее. Для летающего голема размером с небольшую птицу, что потребуется? Есть условия, я должен иметь возможность видеть его глазами. Здесь нет таких материалов. Для глаз понадобятся алмазы. В крайнем случае горный хрусталь или бесцветные сапфиры. Плохо, значит будем экспериментировать с птицами. Какой вид лучше всего подойдет для разведки? Из доступных в ближайших окрестностях, естественно. Вокруг много птиц. Из имеющихся поблизости лучше всего вашим требованиям соответствует филин. Он же ночной хищник. Днем филин видит не хуже, чем ночью. Правда, зрение у него черно-белое. Но при некотором дополнительном усилии этот недостаток можно устранить. Кроме того, у этой птицы отличный слух, что приведение разведки тоже будет полезно. «Где он?» «Почти точно позади вас. Сейчас птица спит. Это удачный момент для воздействия скрытой силой». Оборачиваюсь и вижу выделенную зеленым контуром неподвижную отметку в кроне высокого дерева. «Ты уж постарайся, демон!» Мысленно произношу я, беря в руки жезл и наводя его на ничего не подозревающего ночного охотника. «Глаза над Каиновой чаще мне очень пригодятся». «Укажите параметры модификации, хозяин». «Модификации?» Я вообще-то собираюсь брать птицу под контроль. Методика установки контроля над животным рекомендует сначала провести модификацию. Это сделает животное неагрессивным по отношению к хозяину и позволит не отвлекаться на удержание его на месте. К тому же после правильной модификации птица сама будет следовать за вами, постоянно оставаясь в зоне доступности для контроля. Я так понимаю, в твоей методике есть и стандартный набор параметров? Есть. Однако вам необходимо подтвердить этот выбор. Действуй. Первые сутки оказались самыми трудными. Агрессивные визитеры появлялись еще трижды. Причем атаки предпринимались с разных сторон, группами противника никак не связанными друг с другом. Два раза вместо падения бота пытались попробовать на зуб голем и иншеров а уже ночью предпринял вылазку целый взвод боевых роботов имперских времен. Шеллу, Ло и инженера Кана спасло только то, что вычислитель бота уже более-менее или менее пришел в себя и восстановил контроль над уцелевшими боевыми системами. Инженер, к слову, очень ему в этом помог, и Шелла подумала про себя, что, пожалуй, Кан в сложившейся ситуации оказался чуть ли не самым полезным из всей тройки выживших. Утром они похоронили погибших товарищей он извлек из транспортного контейнера и активировал универсального ремонтного дрона, который и выкопал могилу в центре небольшого островка, расположенного посреди не слишком топкого, но довольно обширного болота. А перед этим ремдрон всю ночь под руководством инженера ремонтировал то, что еще подлежало восстановлению. К сожалению, от полевого ремонта чудес ждать не приходилось. Но боевой потенциал поредевшей спецгруппу, все-таки вырос в разы. На следующий день их больше никто не беспокоил. Видимо, в искусственные мозги тех, кто рулил остатками имперской техники и твари меньшеров, пришло осознание, что с новой реальностью лучше смириться, если, конечно, не хочется убиться об нее, пытаясь вернуть все, как было. Это не могло не радовать, поскольку снарядов для автоматических пушек уцелевшей турели осталось совсем немного. Да и собственный боезапас спецгруппы не выглядел в текущих обстоятельствах слишком большим. Ведь их сюда не воевать посылали, а вести разведку. Охрану места аварийной посадки помимо вычислителей бота взяли на себя два легких боевых робота, приданных группе для огневой поддержки. Их тоже активировал и настроил инженер Кан. Космос по-прежнему молчал. Попытки связаться хоть с кем-то в системе не давали никаких результатов. На орбитах планеты сканеры не видели ничего, кроме старых обломков, оставшихся еще со времен войны империи с иншерами. Даже станции и наблюдателей куда-то бесследно исчезли, причем все — и Республики, и Иншеров. А вот свежих следов сражений на высоких орбитах планеты не просматривалось. Похоже, эскалации конфликта удалось избежать. Но до чего договорились противники оставалось неизвестным. Впрочем, Шелла догадывалась, какой ценой было достигнуто соглашение, предотвратившее новую войну в космосе. И для остатков спецгруппы из этих догадок ничего хорошего не следовало. От пессимистичных мыслей Шеллу отвлекла Ло. Под ее присмотром ремдрон вытащил из десантного отсека и установил на грунт небольшой транспортировочный контейнер. В его верхней крышке открылся десяток круглых отверстий, и из них бесшумно вылетел рой небольших дронов-разведчиков, почти мгновенно поднявшийся над деревьями и бесследно растворившийся в небе. «Нужно осмотреться», — прокомментировал свои действия Ло. «Похоже, мы здесь надолго, и, пожалуй, пора определиться с дальнейшими планами». Наша задача, судя по всему, потеряла всякий смысл. Да и возвращаться нам теперь не на чем. А выживать как-то надо. Не сидеть же вечно в этом болоте. Вид сверху на Каина, учащую ее ближайшей окрестности, впечатляет. Черно-белая картинка, в которой иногда проявляются отдельные цвета, меня в принципе устраивает. Наверное, можно добиться и полностью цветного изображения, но для этого нужен режим обостренного восприятия, а так я справляюсь и без него. Влезть Филину в голову и подчинить его себе оказалось намного проще, чем превратить в берсерк летающую консервную банку кибов. Все-таки эта птичка живая и даже где-то мне симпатично что, как оказалось, имеет немалое значение. Мозгов, правда, у Филина в голове не так уж много, но на ловлю грызунов и птиц вполне хватает. А большего мне от моего разведчика и не требуется. Когда надо, я сам принимаю за него решение, куда лететь и на что смотреть. Плохо только, что далеко улетать, глядя на мир глазами птицы, не получается. Срывается контроль. Тем не менее, я теперь знаю обстановку гораздо лучше, чем до того, как подружился с пернатым хищником. Вокруг каиновой чаще закручивается целый змеиный клубок. Я, конечно, все еще вижу только часть мозаики. Но это уже довольно большой кусок, по которому косвенно можно судить о том, какова картина в целом. Прежде всего, я теперь знаю, где упали летательные аппараты чужих. Что интересно, ни голема тайкунов, ни машину кибов я не вижу. Судя по всему, они скрыты какими-то средствами маскировки. Но есть нюанс. Замаскировать протяженные вывалы леса, оставленные ими при падении, оказалось невозможно. И по ним оба места посадки определяются сверху достаточно легко. Однако моя задача, похоже, становится на порядок сложнее. Если у упавших аппаратов продолжает функционировать маскировка, значит, частично они уцелели, а из этого следует, что могли выжить и те, кто на них сюда прилетел. Честно говоря, перспектива столкнуться с живыми тайкунами и кибами, облаченными в экипировку, опередившую на полтора века все те устройства, с которыми я когда-либо сталкивался, представляется мне не слишком веселой. Есть у меня опасение, что добровольно отдавать свое снаряжение и оружие, явившемуся на огонек охотнику Сергею Белову, эти ребята могут не захотеть. А средствами, способными убедить их это сделать, а означенный охотник не располагает. Что еще интереснее, я, похоже, единственный из желающих разжиться в местах падения чем-нибудь ценным, то в курсе, что экипажи чужих, скорее всего, могли пережить жесткую посадку, по крайней мере, некоторая их часть. И что-то подсказывает мне, что те, кто остался в живых, вряд ли встретят незваных гостей с распростертыми объятиями. А гости ждать себя не заставят. Впрочем, другие охотники вряд ли полностью исключают возможность прямого столкновения с выжившими кибами или тайкунами. Но, судя по всему, это их не смущает. Видимо, считают, что ценность возможной добычи окупает все риски. В режиме контроля филин от меня далеко улетать не может. Однако на пару километров моих сил хватает даже без прогружения в состояние обостренного восприятия. Это означает, что поднять своего воздушного разведчика я могу достаточно высоко. Модифицированный филин встроен в мою систему конструктов. Для его включения в общую сеть мне пришлось еще раз задействовать выкупленную гната веер, но довольно длительная процедура стоила потраченного на нее времени. Теперь на зрение филина распространяются возможности шара и моего амулета. Он тоже может визуально приближать и рассматривать удаленные участки местности, а также видеть в инфракрасной и ультрафиолетовой частях спектра. По крайней мере, в те моменты, когда его глазами смотрю я. Сейчас в вглубь Каиновой чащи движутся четыре очень неплохо оснащенные группы моих конкурентов. Одна из них — Люди Юрьева. Причем он сам тоже идет с ними. Видимо, в особо выдающихся случаях лучший морф барона все-таки готов лично принимать участие в рейдах. Впрочем, будь Юрьев трусом, вряд ли он смог достичь своего нынешнего положения. С наблюдением за этим отрядом у меня имеются некоторые проблемы. Все пятеро бойцов идут плотной группой, и, судя по всему, у них имеется артефакт, создающий полок скрытности. Во всяком случае, периодически люди Юрьева полностью исчезают из поля зрения Филина. Маскировка у них мощная, но работает она почему-то не очень стабильно. Тем не менее, единственное, что дает мне возможность рассмотреть хоть какие-то подробности, это режим обостренного восприятия, иногда все же приходящий мне на помощь. Вторая группа — это, видимо, наши гости из соседнего баронства. Уж очень они напоминают диверсантов, собиравшихся помножить на ноль броневик Юрьева. Но есть и отличия. Среди бойцов, сопровождающих гранатометчика, не было морфов. Здесь же они есть, причем как минимум двое. При этом техногенной маскировкой они тоже не пренебрегают. Серьезный подход у конкурентов нашего барона. Универсальный. Их шестеро. И, пожалуй, по уровню оснащенности и подготовки они группе Юрьева не уступают. Хотя, возможно, так кажется только на первый взгляд. Остальные охотники за ценной добычей явные представители организованной преступности. Причем очень похоже, что из разных группировок. Добраться сюда из города они успеть не могли. А значит, это, скорее всего, морфы и лучшие бойцы банд, случайно оказавшихся в нужный момент в окрестностях Каиновой чаще. Места здесь глухие и более чем подходящие для обустройства резервных баз лихих людей, так что ничего удивительного в том, что эти банды находились поблизости, я не вижу. Бой в небе и падение летательных аппаратов они могли видеть сами или получили информацию от своих информаторов из местных. Как бы то ни было, они здесь. Правда, экипировку разбойников так себе. Хотя морфы в обеих группах, видимо, не из слабых, иначе эти любители легкой наживы не решились бы на столь рискованное предприятие. Судя по всему, все четыре группы ведут поиск уже не первые сутки и до сих пор не наткнулись на места падения аппаратов чужих только потому, что их командиры и вожаки не знают точных координат. Да и в Каиновой чаще они, если раньше и бывали, то не нечасто, и ориентируются здесь далеко не лучшим образом. К тому же им постоянно приходится обходить опасные места и уклоняться от встреч боевыми роботами и големами, что создает не самые комфортные условия для поиска. На самом деле удивительно, что пока ни одна из групп не нарвалась на по-настоящему серьезные неприятности. Впрочем, нет, одна нарвалась. Просто изначально их было не четыре, а пять. Но в момент гибели пятой у меня еще не было летающего разведчика, хотя отдаленную стрельбу я слышал. Отзываю Филина. И, наконец, пересекаю границу Каиновой чаще. Самое время начать действовать и мне. В отличие от остальных охотников за богатой добычей, я точно знаю, куда нужно идти. Есть у меня и другие преимущества. Во-первых, я один, и могу передвигаться более скрытно, чем группа бойцов. Во-вторых, моя экипировка намного лучше снаряжения любого из конкурентов. Ну, может быть, за исключением Юрьева, да и то не факт. Ну и, конечно, Филин. «Воздушная разведка — это бонус, значение которого трудно переоценить. Есть, правда, у меня и серьезные проблемы, заставляющие задуматься, а стоит ли потенциальная добыча такого риска. Я понятия не имею, что делают и чем вооружены выжившие кибы и тайкуны. С помощью филина мне их обнаружить не удалось. Не помогло даже состояние обостренного восприятия. Видимо, 150 лет развития военных технологий — это все-таки слишком много» и никакие мои способности не пляшут против новейших устройств и конструктов, применяемых прибывшими на Землю пришельцами. Впрочем, возможно, дело в слишком большой дистанции. И если подобраться ближе, пробить полог скрытности чужих все же получится. Как бы то ни было, я продолжаю идти вперед. В конце концов, я ведь не собираюсь воевать с чужими. А они сейчас не в той ситуации, чтобы начинать стрелять первыми, настраивая местных жителей против себя, и только усугубляя этим свое и без того незавидное положение. Возможно, даже им нужна помощь, и тот, кто первым ее окажет, получит больше преимуществ перед конкурентами. За годы ученичества, а потом и работы в школе Шторма, Топар успел создать себе репутацию не только талантливого книжника, но и знающего свое дело практика. Именно поэтому выбор пал на его кандидатуру, когда встал вопрос, кому отправляться на планету дикарей с отрядом Саддала. Теперь, когда топар остался один, эти навыки ему очень пригодились. Значительная часть конструктов, надежно закрепленных во внутренней полости Птера, пережила воздушный бой и падение в лес, но некоторые защитные оболочки все же были пробиты осколками и тонкими цилиндрическими предметами из инертной материи, не содержащей скрытые силы, но от этого не менее смертоносной. Тем не менее, боевых и защитных конструктов, предназначенных для действий на поверхности планеты, уцелело гораздо больше, чем могло понадобиться топару. Их запас был рассчитан на весь отряд, а в живых остался только он один. А вот с големами, к большому разочарованию книжника, дело обстояло далеко не так хорошо, как хотелось бы. Боевые особи получили слишком сильные повреждения, и на их восстановление могло понадобиться много времени. И что еще неприятнее, требовались некоторые материалы, которые на этой дикой планете, скорее всего, достать не получится. Единственный голем поддержки, благополучно переживший воздушный бой и жесткую посадку, боевой ценностью не обладал. Он мог переносить грузы, помогать книжнику в возведении временных укрытий и совершать множество других работ, но только не воевать. Еще уцелела всякая летающая и бегающая по земле мелочь. Очень полезная мелочь. Однако, опять же, не боевая. Небольшие специализированные големы-разведчики очень хорошо умели скрытно собирать информацию, но этим их функции и ограничивались. Переоценивать себя как бойца топар был совершенно не склонен. Поэтому тактику своего поведения в первые дни пребывания на дикой враждебной планете он строил на простой и достаточно очевидной идее — затаиться, осторожно осмотреться и некоторое время подождать развития событий. Все необходимое для реализации этого плана в его распоряжении имелось. Поручив голему поддержки, напоминавшему небольшого сухопутного осьминога, ритуал придания земле останков погибших кейров, топар начал установку полога скрытности на мертвую тушу Птера. Летающий голем не содержал биологических материалов, так что разложение ему не грозило, а вот обратить на себя внимание излишне любопытных аборигенов или выживших варваров из-за барьера он мог. Правда, спрятать под пологом всю просику, проделанную Птером при падении, все равно бы не получилось. Но топар решил сделать хотя бы то, что было в его силах. Для относительно надежной маскировки достаточно массивного голема пришлось использовать четыре конструкта скрытности, взятых из экипировки погибших бойцов отряда Саддала. С этим этапом плана топар справился довольно быстро, но дальнейший разбор уцелевшего снаряжения занял довольно много времени. Ночевать книжник предпочел внутри Птера, оставив снаружи голема поддержки. Маскировка работала надежно, и пока его никто не беспокоил. И все же оставаться дольше на месте посадки книжник щел неразумным. Несмотря на полог скрытности, рано или поздно мертвого Птера обнаружат, и к этому моменту лучше находиться от него подальше. Топар поднял в воздух стаю из десятка мелких летающих големов, а их наземных собратьев пустил редкой цепью в сотни метров впереди себя. Сам книжник шел налегке, вооружившись только соединенными в общую сеть конструктами огненного щита, полугоскрытности и боевым жезлом, еще недавно принадлежавшим командиру их отряда Саддалу. Свой личный универсальный ключ артефактора топар закрепил на поясе, а переноску всего остального уцелевшего снаряжения поручил голему поддержки. Место для временного убежища нашлось довольно быстро. Окружающий лес бурлил активной и очень опасной псевдожизнью, бурно отреагировавший на раздражитель в виде двух схватившихся между собой и рухнувших в чащу агрессивных летающих тварей. Тем не менее, некое равновесие, сложившееся за десятилетия между стаями старых големов и такими же древними механизмами варваров, все еще местами сохранялось. Участок леса между двумя крупными укрепрайонами противоборствующих сторон показался топару относительно спокойным. Големы и шагающие устройства варваров старались здесь не появляться, прекрасно понимая, что такой поход может легко превратиться в дорогу в один конец. Книжнику это было на руку. Его прикрывал скрытности с такими характеристиками, о которых полтора века назад можно было разве что осторожно мечтать, так что обнаружения топор не боялся. На крайний случай у него имелся огненный щит, способный выдержать достаточно многое. Правда, судьба его товарищей, схлестнувшихся с древним стационарным конструктом, наглядно показала, что и старое оружие может быть опасным. Но тут Кейрам просто фатально не повезло. Стихия вакуума очень подлая штука. И все же, не будь бойцы с отдала ошеломлены последствиями воздушного боя и падениями Птера в лес, они бы, несомненно, справились с возникшей угрозой. В памяти голема поддержки уже имелась схема строительства стандартного подземного убежища, и топор решил пока в ней ничего не менять. Обустроить свое временное обиталище он успеет и позже, а пока книжник предпочел сосредоточиться на сведениях поступающих от летающих разведчиков. Первым, на что он обратил внимание, стало место падения машины варваров из-за барьера. Самого аппарата, видно, не было, но сломанные деревья однозначно указывали на точку вынужденной посадки. «Значит, вы тоже погибли не все», — вслух произнес книжник, слегка поморщившись. Слепой ненависти к варварам он никогда не испытывал. И плохо понимал тех, кто ее открыто демонстрировал. Но в данный момент топар полностью осознавал, что ничего хорошего от такого соседства ждать не стоит. Книжник мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Варвары, возможно, уже обнаружили просеку, проделанную чаще упавшим Птером. Но теперь от них можно ждать чего угодно, включая атаку с целью добить уцелевших. Впрочем, если они до сих пор ничего не предприняли... Значит, дела у них тоже не слишком хороши. Как бы то ни было, в данный момент топар мог за свою жизнь не опасаться. Бросив взгляд на голема поддержки, деловито копошащегося в уже довольно глубоком раскопе, книжник вновь занялся поступающими от разведчиков данными. На этот раз он охватил взглядом их искусственных глаз более обширную территорию. Увиденная топара несколько озадачила. Терр упал в западной части большого лесного массива в который, судя по всему, аборигены долгое время предпочитали не заходить. Оно и понятно, выжить здесь та еще задачка, особенно без способностей Кейра или без продвинутых устройств варваров. Тем не менее, в данный момент аборигены в лесу присутствовали, причем сразу четыре небольших отряда. Вернее, изначально их было пять, но один уже погиб в полном составе, нарвавшись на големов или механических тварей, давно обживших эту чащу. Кроме четырех групп, явно занятых поиском того, что осталось от гостей из космоса, в лесу находился еще один местный. И этот одиночка, пожалуй, заслуживал наибольшего внимания, уже хотя бы тем, что воздушные разведчики обнаружили его намного позже, чем остальных. И для уверенного распознавания цели им пришлось сильно сократить дистанцию. При этом выяснилось несколько очень любопытных деталей. Абориген активно использовал конструкты, произведенные книжниками державы больше полутора веков назад, Причем использовал грамотно, объединив их в ментальную сеть. Чем дольше Топар анализировал поступающие от разведчиков сведения, тем сильнее крепла его уверенность, что этот парень и есть тот абориген, за которым сюда отправили их группу. Нет, конкретно об этом человеке визирь, конечно, не говорил, но его требованиям местной полностью соответствовал. Мало того, книжник не сомневался, что уверенно обходящий все опасные места абориген имел непосредственное отношение к необычному и очень мощному всплеску скрытой силы, который заставил герцога Ватаха отдать приказ о начале операции и выбрать точкой высадки именно этот район. Кстати, варвары, скорее всего, оказались здесь, обнаружив этот же всплеск. Так что нет ничего удивительного, что Птер и их летающий механизм одновременно оказались над одной и той же точкой поверхности, что и спровоцировало воздушную схватку и последовавшие за ней события. Теперь там, на высоких орбитах или даже за пределами системы, наверняка идут сложные переговоры, призванные предотвратить новую вспышку боевых действий. Визирь, конечно же, убеждает варваров, что понятия не имело произошедшем. Да, его подчиненные проявили недопустимую халатность и прозевали прибытие в пространство барьеры богатых авантюристов из центральных областей державы, решивших нарушить строжайший запрет и поохотиться на дикой планете. Увы, такое бывает. Виновные, несомненно, будут наказаны. Впрочем, скорее всего, наказывать уже некого. Ведь, похоже, в воздушном бою в атмосфере планеты погибли оба летательных аппарата. И, кстати, они скажут ли многоуважаемые партнеры из-за барьера, чей это боевой летающий механизм противостоял в воздушном бою голему наших авантюристов? Ах, тоже не установлены нарушители. Ну, тогда понятно. Придется нам совместно приложить все усилия к недопущению подобных прорывов в будущем. Топар скривился, живо представив, как переговорщики обеих сторон самозабвенно врут друг другу и с предельно искренними лицами делают вид, что безоговорочно верят в услышанный бред. А заодно для сохранения благостной атмосферы взаимопонимания их корабли полностью глушат всю связь в системе, чтобы, если кто-то из разведчиков выжил, их призывы о помощи не портили хорошо выстроенные сторонами легенды. Книжник тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и вновь сконцентрировался на наблюдении за тем, как одинокий аборигент с неторопливой уверенностью продвигается к месту падения Птера. Эта уверенность вызывала вопросы, однако ее причина вскоре выяснилась. местно использовал для разведки модифицированную птицу. Топар удивленно качнул головой. «Ментальный контроль создания животных — это очень высокий уровень управления скрытой силой, которому нужно долго учиться. Кто мог научить такому аборигену с дикой планеты?» Ответ очевиден — никто. А если он освоил методику сам, то его потенциал просто огромен. А значит, его лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Кстати, о друзьях. Топар понимал, что рано или поздно ему придется вступить в контакт с местными. Назад державу ему теперь дороги нет, а жить отшельником в глухом лесу – не вариант. Решать этот вопрос с чего-то следовало начинать. И, похоже, это решение, в лице необычного аборигена, прямо сейчас двигалось ему навстречу. Массовое вторжение чужаков в Кайна учащу, мягко говоря, не привело в восторг ее исконных обитателей. Как поплатилось за самонадеянность первой группы бандитов, я не видел. А вот гибель второго отряда происходит прямо на моих глазах. Вернее, на глазах Филина. Судя по поведению четверки разбойников, морф у них довольно опытный, но в столь опасные места, похоже, раньше не ходивший. Замаскированную турель с автоматической пушкой он замечает заблаговременно и ведет своих людей в обход. Такая тактика, безусловно, прокатила бы в местах не столь плотно напичканных всяческой техногенной и магической дрянью. Здесь же одним лишь обнаружением опасностей не обойтись. Нужно еще и уметь от них прятаться. Стационарная огневая точка за тобой, конечно, не побежит, а вот големы, боевые роботы или всевозможные разведчики и постановщики мин могут появиться откуда угодно, и скрыться от них можно только под маскировочной сферой или с помощью каких-то особых способностей. Если у проводника бандитов что-то подобное имеется, то явно недостаточно мощное для подобных рейдов. Глазами Филина я вижу, как отряд бандитов меняет направление движения, пытаясь избежать встречи с новой угрозой. Но приближающийся к ним робот Кибов движется слишком быстро, и лихие люди вынуждены очень торопиться, чтобы убраться с его пути. На севером дороге дороги нет, там находится огневая точка, которую они уже почти обошли, и теперь она перекрывает им кратчайший путь назад. Впереди лежит проем тайкунов, причем морфу разбойников о нем явно известно. На карте, выданной мне полковником Павловым, он, кстати, тоже обозначен, хоть и довольно приблизительно. Между зоной уверенного поражения автоматической пушки и периметром укрепрайона тайкунов есть довольно условная нейтральная зона, проходящая по узкой изылистой балке. По ней можно попытаться проскочить на северо-восток, но проводник бандитов этой возможности не видит. С юга приближается робот, и зажатый с трех сторон отряд выбирает последнее открытое для отхода направление, западное. Вернее, это морф лихих людей считает его открытым. На самом деле он ошибается. Но, видимо, недостаток времени и подступающая паника не позволяют ему разглядеть угрозу. Минное поле тайкунов очень напоминает то, на котором я чуть не остался, пытаясь пройти коротким путем к нашему с Данжуром почтовому тайнику. Именно тогда я от полной безысходности умудрился освоить технику локационного импульса, позволяющего выявлять артефакты тайкунов в узком секторе, но на значительном удалении. Морф бандитов такой способности явно не обладает и без колебаний ведет своих людей на верную гибель. Вихревые воронки сработавших мин возникают сразу в нескольких местах, полностью накрывая отряд. Действуют они всего пару секунд, но этого вполне хватает, чтобы превратить четверку лихих людей в серый прах, медленно оседающий на мокрую землю и ветви деревьев. Из тела филина мое сознание грубо вырывает взвывшие дурным голосом чувство опасности. Я инстинктивно прыгаю в сторону и без всякого перехода проваливаюсь в состояние обостренного восприятия. В первые мгновения никакой опасности я не вижу, но по мере того, как тело наполняют потоки энергии тайкунов, выходят на режим форсажа и мои артефакты. Маскировочная сфера рывком уплотняется, и таким же резким скачком возрастает эффективность сканирования окружающего пространства. Противника я обнаруживаю совсем рядом, буквально в 20 метрах от себя. Выглядит он весьма колоритно. Сквозь размытую фигуру просвечивают кусты и деревья, но я успеваю заметить короткий плащ с капюшоном, мерцающий на груди амулет и светящийся кристалл, пристегнутого к поясу жезла. Одежда призрачной фигуры источает легкое сияние, странным образом текущее сверху вниз. В правой руке мужчины я вижу еще один жезл и непроизвольно пытаюсь рассмотреть его поближе. «Не боевой конструкт», — немедленно комментирует демон. «Универсальный ключ артефактора высокого ранга. Производитель неизвестен. Модель в памяти моего носителя отсутствует». Черты лица тайкуна, а никем иным этот неизвестный быть не может, плывут и смазываются. Но мне кажется, что я улавливаю в его глазах удивление. Агрессии потенциальный противник не проявляет и лишь пристально смотрит в то место, где я находился буквально секунду назад. Ствол вала, уже направлен ему в лицо, Но я не тороплюсь сгибать палец на спусковом крючке. И тут тайкун вновь меня обнаруживает. «Полок скрытности пробит», — запоздало констатирует демон. Тайкун смотрит мне в глаза, медленно переводит взгляд на направленный ему в лоб ствол штурмовой винтовки и демонстративно неторопливо опускает руку с зажатым в ней ключом артефактора. Одновременно сияние, стекающее с его лица, уплотняется, формируя перед призрачной фигурой струящийся блестками огня щит, тоже полупрозрачный и кажущийся чем-то эфемерным, но я ни секунды не сомневаюсь, что пули вала он с легкостью остановит. Я чувствую, что неизвестный намного сильнее меня, и злить его кажется мне совершенно неразумным. Тоже опуская оружие и для демонстрации мирных намерений вешаю автомат на плечо стволом вверх. Запрос «Открытие канала ментальной связи», — сообщает демон. «Какие у меня варианты?» «Разрешить, отклонить, предпринять попытку ментального зондирования источника». «Ну, последний вариант незнакомцу вряд ли понравится. А совершать агрессивные действия в подобной ситуации — явная глупость». «Что ж, если верить рассказам старших, я, похоже, первый житель Земли, до прямого общения с которым снизошел кто-то из тайкунов. А раз так, то можно и побеседовать». Я киваю незнакомцу и отдаю демону мысленный приказ «Открыть канал связи!»